1909 год. 12. 22 февраля 1909 года. Дорогая Мамуня, не сердись, что я тебе не писал, но у меня не было времени. Сегодня воскресенье, и я, как видишь, даже нарисовал тебе рынок. Филя мне купила кролика, очень милого, но мы продержали его только три дня, потому что он очень грязнил. Мы отдали его мамзели на квартиру, то есть мальчику, у которого мамзель живет. Отметки у меня следующие. «Пять» за историю, «четыре с плюсом» за немецкой, «четыре с плюсом» за географию, 3 за рисование, 3 с плюсом» за арифметику, но кажется, что за эту классную работу бедят лучше». Я один читаю мой французский журнал «Сент-Николас» и нахожу, что очень интересно. Там тоже очень интересная история «Тиарко» про одного мальчика и картинки очень потешные «Лагер де Фи». Примечание. «Война феи» французской. Конец примечания. Чистописание мы писали греческий алфавит Что теперь писать будем, не знаю. Погода у нас премокрая. В школе я ни с кем не сблизился, но зато с Алешей Бертельс. Он был у меня три праздника подряд. В среду я был у него, а в четверг у меня была мадемуазель Маргот Катче, или просто Марги. Примечание. Прозвище юной подруги Эйзенштейна можно перевести по-русски как «Мамзель Марго Кошечка», хотя это не передает искаженная на французский лад немецкая «кэтчн». Конец примечания. Вчера я был «The Royal Bio» — «Программа чудесная». Там было «Не бывать бы счастью, да несчастье помогло». Там идет дело про собачку, совершенно как тойка. Потом... Потерянный котенок-старухи. Тоже очень смешно. Драма была одна такая, что я даже расплакался. Если бы после не последовало не бывать бы счастью и так далее, я бы, может быть, не очень скоро успокоился бы. Сейчас я с Филей буду клеить дом. Котка у нас больше нет. В Риге есть новый японский магазин. Я там купил две китайские куколки. Они очень милы. Пока нового ничего. А, сегодня была у нас тетя Муля. Она едет в Санкт-Петербург. Кланяйся ей от меня, когда увидишься с ней. Примечание. В дальнейшем фигурирует и как мадмозель Попова. Конец примечания. Целую крепко-крепко-крепко. Твой котик, который тебя никогда не забудет. 13. -е. Рига. 9 марта. Дорогая мамуня, отметки у меня такие. Русский 4 с двумя минусами, немецкий 4 с плюсом, 4 с плюсом, рисование 3. Скоро будет четверть. Очень благодарю за подарки. Театр очень мил. Конфеты очень вкусны. А, хокки-поки вкуснее всех. Теперь я буду клеить театр, потому что кончил дом. Мамочка, почему ты меня жалеешь, что я один? Напротив, я принимаю гостей. Лекс Серж Т. Мадмозель Маргот. И хожу по субботам в кинематограф. Примечание. Лекс, надо полагать, от Алексея. То есть речь идет об Алёше Бертельсе. Конец примечания. Сегодня мне не надо быть в 10 часов в школе, потому что батюшка не будет. Оттого я могу тебе и написать. Вчера ко мне пришел Серж Т. и помешал. Лишай проходит. Теперь мы в школе рисуем перспективу. Я нарисовал стол, стул, а на столе книга. Графин, и кружка, и подсвечник со свечой. В школе господин Гун, учитель арифметики, уже две недели болен, и потому нет урока, и я часто прихожу домой в 12 часов. Той и Кена живут весело. Той приносит мне завтрак в школу и пугает дома кошек, а Кенка ест салат и поет. В школе все у меня спокойно. Только не знаю, которым учеником буду. Целую крепко-крепко-крепко, дорогая мамуня. Твой котик. Примечание. В архиве Эйзенштейна сохранилась телеграмма, посланная из Риги в Петербург, офицерская, 52, квартира, 12, 28 марта 1909 года. Воистину воскресе, вспоминаем маму. Папа Сережа, Опись Первая. Единица хранения на 1545. Лист 56. Конец примечания 14. Начало мая 1909 года Дорогая Мамуня, вчера я был у господина Шренка в гостях. Он пригласил нас в среду. Примечание. Шренк пригласил учеников к себе Поскольку уезжал на год из Риги. Конец примечания Пригласил он Мэя, Муравского Музиса, Меллера, Форстмана, Печливича, Хацевича, Смуриса и меня к себе на дом. Примечание Фамилии отца из Эзенштейна, околоточного надзирателя Музиса Названа главка мемуаров. Смотрите, том 1, страницы 89-91. Конец примечания. У него одна комната. Одна стена заполнена только книгами. У него комод, кровать, умывальник, письменный стол, два других стола, несколько картин в комнате. Мы очень веселились Играли в разные игры, он нам читал, мы пили кофе у него. В половине пятого у нашего подъезда мы встретились и пошли к господину Шренку. Остались мы до восьми часов. Я ушел первый. Спасибо за открытки. Мне особенно понравился наездник. Я только что получил третья Сегодня я иду к Тизенгаузенам в гости. Завтра колёса, а третьего дня была у меня Марги Марусечка, и мы переоделись: я в толстую старуху, а Марги в старика. Вечером мы были в The Royal Bio вместе с нею и с Филией. В диктовке я сделал всего три ошибки, а Семирадская поставила четыре с плюсом. Против шариков я по рецепту мадемуазель Мими. Глотаю глицерин, это порядочная гадость. Один из кактусов умирает. Целую крепко-крепко-крепко. Твой котик. 15. -е. Рига. 15. -е. Май 1909 года. Дорогая мама, 13 я получил свидетельство, переведен во второй класс и теперь свободен. Годовые отметки у меня следующие. Закон Божий 5. Русский язык 5. Немецкий 5. География 5. Естественная история 5. Внимание, прилежание, поведение 5. Чистописание 4. Арифметика 4. История 4. Рисование 3. Гимнастика 3, который я ученик не знаю, потому что в цензуре не сказано. Я был в Усть-Двинске, вчера в Царском лесу, с Алешей. Примечание. Усть-Двинск ныне Даугава, Царский лес ныне Межапарк. Конец примечания. Несколько раз я был у Сережи Т., И несколько раз он был у меня, Колёша я не мог ходить, так как у Нади была корь. Спасибо за мурзилок. Примечание. По-видимому, детские игрушки, воспроизводящие персонажей литературных произведений Хвольсен. Прежде всего, несколько раз переиздававшиеся книги «Царство малюток», «Приключения мурзилки и лесных человечков». Санкт-Петербург, 1892 год. Конец примечания. Больше всего нравится мне китаец. Кланяйся, Ольга Николаевне, Даше, и если придет Фока от меня. Твой котик. Второй класс. 16 -е. Рига, 21 мая 1909 года. «Дорогая мамуня, почему ты мне не пишешь? Жду с нетерпением от тебя известий. Я был два раза на Штранде». Примечание. «Странд» немецкий, морской берег, пляж, имеется в виду побережье Рижского залива, место летнего отдыха, где были расположены дачи, пансионы и прочее. Конец примечания и два раза в Царском лесу. Раньше у Нади была корь, теперь она здорова. Теперь, но зато теперь заболели Алеша и Катя корью, так что я часто в саду скучаю. Сережа Юренев выдержал экзамен в городскую гимназию и вчера уехал в Санкт-Петербург. Сережа Т. тоже в сад не ходит, остался только Дима, Да с тем я не люблю играть. И Коля Быстров, но он с Димой в большой дружбе, и потому он больше с ним, чем со мной. А с малышами скучно играть. Только наш большой негодяй. Когда его выпускают на двор, он один удирает на бастионную горку, раз его даже поймали, и мы должны были за ним ходить. Желаю счастливого пути. Примечание. Мать Эйзенштейна уезжала на лето за рубеж. В следующем письме упоминается курортный город Бат-Киссинген, известный своими минеральными источниками. Конец примечания. «Целую крепко-крепко. Твой котик – второклассник». 17. -е. Рига, 3 июнь 1909. «Дорогая мамуня!» Спасибо за изображение Киссингена. Как ты себя чувствуешь? Алёша уже в субботу переехал на Штрант. Верховские тоже. Марковы живут в Зеевольде. Примечание. Марков Милентий Федосеевич, Начальник Рига-Орловской железной дороги. Эйзенштейн дружил с его сыном Андрюшей. Смотрите о них в мемуарах. Том первый страница 86, 87 и том 2, страница 119, конец примечания. Я вчера получил от Андрюши открытку. В городе остались я, Сергей Т. и Сергей Ю, Коля Быстров до 15 июня и Марги. Я учусь теперь играть в Диаболо, и мне очень нравится. «Собственного у меня нет, потому я взял на прокат у Марги. а когда я буду уметь, то я получу». Примечание. Диаболо. По словам Эйзенштейна, так называемое развлечение, от которого все сходили с ума до войны 1914 года. Мемуары, том 2, страница 79. Оно состояло в том, чтобы волчок с двумя головками раскрутить, подбросить и поймать на струну, укрепленную на двух палочках. Конец примечания. Теперь я читаю корабль натуралистов С. Юра Гофера. Примечание. Речь идет о книге немецкой писательницы Софи Ворис Гофер, 1836-1890 годы «Корабль натуралистов. Образовательное путешествие по отдаленным странам». Третье издание «Санкт-Петербург. Москва. 1902 год». Конец примечания. Она очень-очень интересная. У меня несколько раз был Сережа Т. И я был тоже у него». Читаю тоже изредка Тургенева. Воскресенье мы, то есть папа Филя и я, были в Майоренгофе. Старый павильон сгорел, а вместо него двухэтажный с закрытой верандой, шикарный, новый. И в Эдинбурге построен тоже павильон у Курхауза. А все другое осталось так же, как и было. Примечание. Майоренгоф ныне Майори, Эдинбург, ныне Дзинтари. Конец примечания. Больше писать нечего. Целую крепко-крепко мою мамуню, котик. 18. Конец июня, начало июля 1909 года. Дорогая мамуня, в среду был праздник в Майоренгофе. Русская деревня состоящей из несколько изб. В одной из них была лотерея кустарных изделий. Я выиграл ковш, хрустальную вазочку и мыло. Две последние, по-моему, не кустарные изделия. Было не особенно весело. Вчера я был у Сережи Т. У них ужасно весело. У них две дачи. собственные. Одна, где они живут, большая а другая маленькая, в ней никто не живет. Там шесть комнат по три в каждом этаже, веранда и балкон. Там мы играли в жулика. В следующий раз я к ним беру Алешу Бертельс. У Сережи есть револьвер его папы, испорченный, не стреляющий, которым чудно играть. Я взял у него поиграть до следующего раза, когда я к нему пойду. «У нас очень хорошие я комнаты. Наша с балконом, а папина без. Я выпиливаю из дерева человечков, двигающих руками и ногами. Ты меня спрашиваешь насчет того, что мне привезти. Я думал, думал и, наконец, додумался до фотографического аппарата. Если это слишком дорого, или ты найдешь, что я мал для этого», то, пожалуйста, пришли выжигательную машину. Если и это не подойдет, то уж я не знаю что. Я учусь играть в теннис. Я бываю почти каждый день у Алеши. Теперь я хочу сделать театр, выпиливать и клеить. Сегодня я пойду покупать папку для театра. Тетя Муля, Попова, живет с мадемуазель Скворцовой на Штранде. Манечка тоже. Я тебе забыл написать, что с Тизенгаузенами мы катались на их лодке. Пока я был у Тизенгаузенов, ко мне приходил Андрюша Марков, и я очень жалею, что его не видел. Я тут очень много катаюсь на велосипеде. Я купил себе открытку, на ней идет мадмазель Э. -бэ -бэ, и у мадмазель такая шляпа, что она троих покрывает. Примечание. Месье, мадам и малютка французской. Вероятно, первый толчок к раздумьям о семейных отношениях. Тема позднее довольно мучительная для Эйзенштейна. Смотрите главу Месье, мадам Эбебе. Мемуары, том 2, страницы 50-66. Конец примечания. Я на берегу моря нашел каменный уголь, большой кусок. Солдатиков я буду лить из золова, потому что свинец очень дорогой. Оно стоит 25 копеек фунт, а два из золова 30 копеек. Сегодня я был в Майоренгофе и купил маленького скелетика из проволоки «Очень милого» и в китайском магазине «Беленького волка». Я сделал маленькую деревянную ведьму и зеленого духа, тоже деревянного. Напиши, где ты будешь жить после Киссингена. Целую крепко и желаю скорее поправиться. Котик. 19. Конец июля 1909 года. Дорогая мамуня, спасибо за открытки. Я бываю каждый день у Алеши, И мы делаем из песка пещеры такой глубины, что рукой без совка не достаем до конца, а потом ломаем какого-нибудь человечка и закапываем его в этой пещере и называем это нашей тайной. Мани-занятия школьные начнутся 13 августа, но носятся слухи, что уроки начнутся 20, 28 или даже 1 сентября. Как был бы я рад, если бы это так и случилось. Но я мало на это надеюсь, чтобы потом не разочароваться. Я здесь на Штранде занимаюсь мадмозель, филий и мисс, но с 1 августа перестану. Вчера я делал с Алешей и еще одним мальчиком из нашего пансиона прогулку на велосипедах в Марианский парк потом играл с этим мальчиком-солдатиками, которые ты мне подарила. Если, мамуня, ты там, за границей, найдешь таких же солдатиков, но только римлян или негров, то привези мне, пожалуйста. А если ты мне привезешь еще змею, то буду очень-очень рад. Целую и обнимаю тебя крепко-крепко. Твой котик». «Простите, если портреты вам не понравятся. Абрикосов Филя тебе сварить не может, так как уже слишком поздно. А из черной смородины Филя варила варенье, но я ее попрошу, чтобы сварила для тебя желе».